Глава 32 Люси, дав Гордон, ушла с бала рано. Мероприятие вышло довольно приятным, но чего можно было ожидать на корабле, даже столь превосходном, как «Титаник». Помещения прекрасно обставили, это да, но официального бального зала здесь не было. Слишком много ковров для танцев. Потолки, пусть и высокие для корабля, оказались слишком низкими, чтобы создать правильную акустику, И оркестр был неполный. Фуршет неплох, чудесное канапе, шампанское сносное, хоть и в пунше. Леди Дав Гордон не придиралась нарочно, просто так получалось само собой. Деловая женщина всегда искала способы улучшить ситуацию. Она, разумеется, никогда не сказала бы ни слова Джею Брюсу Исмою, председателю White Star Line, который следил за приготовлениями к вечеру, Но итог больше напоминал танцы у деревенского викария, чем настоящий бал. Косма, впрочем, замечательно проводил время, и поэтому она даже не стала пытаться его увести. Не каждый день ему удавалось почесать языками с такими, как Джон Джейкоб Астер и Бенджамин Гугенхайм. Общество этих глупых американцев выводило ее из себя. Даже Астер, странная птица, Всегда одетый так причудливо, так эффектно, и женившийся на девушке практически того же возраста, что и его собственные дети, это был человек без стыда. Люси задевала за живое, что ее супруг так обожал Астора, но с другой стороны ее супруг делал множество вещей, в которых она не видела смысла. Каждому свое. Таково было их негласное соглашение. Люси медленно поднималась по ступенькам, предпочтя черную лестницу парадной. На последней она всегда чувствовала какую-то спешку, боялась, что зацепится каблуком за ковровую дорожку и упадет. А на черных лестницах можно было не торопиться. Никто не видел. Ей не терпелось добраться до каюты, снять туфли и вытянуть усталые ноги. Теперь она узнала, что происходит, после того, как наткнулась на лестничной клетке на двух боксеров. Она всегда была рада знать то, чего не знают остальные. Никаких краж не было. Боксер-здоровяк, весь красный как рак, во всем ей признался. Он был до смешного, беспомощен для столь сильного мужчины, едва выдавливал слова. Они проворачивали аферу, объяснил он, но никакого воровства, просто несколько предсказаний. Они не желали никому зла, только пытались заработать немного деньжат, чтобы начать в Нью-Йорке новую жизнь. Было обидно узнать, что он все-таки не такой герой, как она нахваливала его остальным. Ей хотелось бы разоблачить обман перед своими товарищами по путешествию, швырнуть правду прямо в лицо. Они так тряслись над своими ценностями, хотя никто даже не мог доказать, что их действительно обокрали. Особенно надрывался Гугенхайм, но ее супруг подозревал, что Гугенхайм попросту боится того, что воры могли обнаружить в его каюте. И теперь этот боксер подтвердил, что они не брали ничего, кроме тайн». Лишь очень глупый человек настолько неосторожен, чтобы хранить свои секреты там, где их можно легко найти. Например, в чемодане, шляпной коробке или среди шелкового исподнего. Камердинер или горничная способны шантажировать не хуже вора. Люся об этом знала, ибо сама большую часть взрослой жизни следила за тем, чтобы ее тайны оставались надежно спрятаны. Когда боксер спрашивал, не выдаст ли она их, в его глазах стоял самый настоящий страх. Она не могла выдать пару мальчишек, таивших тот же секрет, что и она. В этом он не признался. Но Люси прочла по его лицу. Видела, как его взгляд смягчался всякий раз, когда он смотрел в сторону второго боксера. «Вы ведете опасную игру». сказала Люси ему перед уходом, хотя так и не решилась уточнить, какую игру имела в виду. Люси чувствовала, как ему было непросто, словно его боль выплеснулась на нее, когда она прошла мимо него. Потому что она сама через это прошла. Она до сих пор помнила первую женщину, разбившую ей сердце. До сих пор помнила, как они в торопях целовались, Тайну каждого прикосновения, каждой мысли. Это было невообразимо жестоко. Или могло быть. Приходилось учиться ориентироваться. Плыть через рифы. Использовать мужчин, мужей, владельцев бизнеса, истинных властителей общества в своих интересах. Подняться достаточно высоко, чтобы они уже не могли причинить вреда. И как только заберешься на нужную высоту, окажешься в безопасности, и тогда уже можно спокойно охранять свои тайны. Однако теперь ей приходилось оберегать и другие секреты, в тени которых ее прошлые душевные страдания казались детскими, даже милыми, безвредными. Нет, то, что ей приходилось скрывать, теперь было черным, как беззвездная городская ночь, и дышало в затылок пеплом. Добравшись до каюты, решила Люси. Первым делом нужно просмотреть пачку писем, ожидающих ее, от адвоката, который помогал ей подбирать новую фабрику. Он должен был встретиться с Люси в отеле на следующий день после ее прибытия в Нью-Йорк и начать показ недвижимости. Люси предпочла воспринимать пожар, уничтоживший ее бизнес в Лондоне, как знамение. Вместо того, чтобы позволить трагедии погубить ее, А Люси потеряла не только материалы и товар, но и всех швей и закройщиц, попавших в ловушку внутри. Она решила увидеть в ней новую возможность. Так судьба велела ей обратить взор на Америку. Это ведь определенно больший рынок, нежели Англия. Поговаривали, что талантливых швей там имелось в избытке. В страну хлынули иммигранты не только из Ирландии и Англии, но также из Италии и Польши. И с каждой недели их становилось все больше. Рабочая сила, которая заменит всех тех, кого Люси потеряла. К тому же так вся скандальная пресса останется позади. Пусть разбираются адвокаты и страховщики. «В Нью-Йорке Люсиль ЛТД будет носить налет некоего щегольства». а не пятно позора. Не то чтобы в Лондоне Люси обвиняли в пожаре. На дознании даже не намекали на это. Здание было старым, но не ветхим. В случае пожара не должно было возникнуть проблем. Неработный дом, Господи упаси. На фабрике занимались шитьем. Леди Дав Гордон, если и занималась делами, то отправлялась в салон на ганновер -сквер, где встречалась с клиентками, своими богатыми и титулованными подругами и болтала с ними в окружении манекенщиц, представляющих текущую коллекцию. Она не могла припомнить, заглядывала ли на фабрику хоть раз, хотя когда-то же наверняка побывала там. Вот почему происшествие не давало ей покоя. Вина... Неужели это все ее небрежность? Ей следовало бывать там почаще. И тогда кто знает. Может, она бы заметила что-то. Не то, чтобы она винила управляющего фабрикой. Тот ни за что не предложил бы хозяйке потратить немалые деньги, чтобы привести в порядок фабрику или склад. Уделяя она сама больше внимания, все могло быть иначе. И тогда бы все эти милые девочки не погибли. В течение нескольких дней со страниц газет не сходили сообщения о поминальных службах, за которыми следовали гневные письма о безобразном обращении с рабочими бедняками. Уличные ораторы-анархисты выступали против высших классов и эксплуатации масс. Люди на улицах носили черные повязки в знак солидарности с семьями. Люси отогнала эти мысли прочь. Одна девушка выжила, единственная из всех. Лилиан Нотинг. Она бы тоже погибла в тот день, если бы леди Дав Гордон не послала ее доставить платье клиентке. Ей хотелось, чтобы финальную примерку у клиенток делали красивые девушки. Это производило правильное впечатление, и для такого задания она отбирала самых привлекательных. Леди Дав Гордон обратила внимание на Лилиан Нотинг. когда ту прислали с фабрики с образцом платья для особенно требовательной заказчицы. Девушка прибежала, прижимая к груди коробку, вся запыхавшаяся, с выбившимися из-под шляпки черными прядями, с пятнами яркого румянца на щеках, и леди сразу поняла, что на фабрике такой цветок лишь пропадает зря, как бы умело она ни шила. Леди Дов Гордон помнила и легкий укол влечения к этой хорошенькой девушке. Может пригласить ее как-нибудь к себе домой на чашечку чая, расспросить о стремлениях и надеждах. Леди Давгордон иногда поступала так, чтобы сделать безобидное предложение. Давайте работать более тесно. Увидите, это пойдет вам на пользу. Иногда все складывалось хорошо. И для Люси, и для девушки. И Косма никогда не возражал. Каждому свое. Леди Дов Гордон с содроганием вспомнила, что в тот день Лилия Нотинг доставляла платье Кэролайн Флетчер. Той самой Кэролайн Флетчер, что плыла на этом же корабле. Она простила себе оговорку. Тогда это была Кэролайн Синклер. Молодая вдова, еще не вышедшая замуж второй раз. И платье. Голубой шелк особого геоцинтового оттенка, на котором настояла Кэролайн. Почему она не вспомнила Кэролайн раньше? Сама миссис Флетчер ничего не говорила. Может, не знала, что леди Дав Гордон — это Люси из Люсиль ЛТД. Ее пробрала дрожь, словно повеяла могильным холодом. Вряд ли это хорошее, благоприятное совпадение. Стед, старый дурак, в одном был все же прав. «Духи мертвых существовали». И они были повсюду, витали, словно невидимый дым. Сквозняк скользнул по плечам сквозь шелк платья. От этих мыслей Люсе стало холодно. Как только за ней закроется дверь каюты, она закажет ромашковый чай, чтобы согреться и успокоиться. Корабль вдруг накренился под ногами, и Люси чуть не упала. Она привыкла к неуклюжей качке корабля за первый же день и уже почти ее не замечала, лишь когда океан становился неспокоен, как сегодня. Леди Дав Гордон с удивлением заметила силуэт в конце коридора, в дверном иллюминаторе, за которым открывалась прогулочная палуба. Как будто там, снаружи, стояла женщина. В такой поздний час, однако, это было невозможно. Температура неуклонно падала весь день, и холод пробирал до костей. Леди прошла мимо своей каюты. Может, дверь заклинила, и бедняжка не могла вернуться внутрь? Может, она запаниковала и не подумала поискать другой вход, а там она замерзнет в мгновение ока? Мысль о смерти еще одной женщины, особенно когда Люси могла что-то сделать, была для леди Давгордон невыносима. Она перешла на трусцу, приподняв подол, чтобы не споткнуться. Добравшись до двери, Люся потянулась к ручке и замерла. Было темно, и тусклого света коридорных ламп не хватало. Но теперь, приблизившись, она увидела эту женщину и поняла, что та вряд ли принадлежала к первому классу. Женщина была изуродована. Жуткое зрелище. Она как будто изодрала собственное лицо. Порез, кошмарная рана, оставленная ножом или лезвием, проходила по диагонали от брови, пересекала переносицу и уходила на щеку. С нарастающим ужасом леди Дав Гордон поняла, что та похожа на беглянку из сумасшедшего дома. Остриженная голова, неровно торчащие пряди, пылающие, словно горящие угли глаза. И что самое тревожное, женщина казалась Люси смутно знакомой. Она отдернула руку. Нельзя позволить безумице, если та была таковой, свободно разгуливать по первому классу. Может, бедняжка забрела на верхнюю палубу из третьего? Какое еще объяснение тут можно найти? Однако нельзя же подпускать ее к каютам первого класса. И все же... Безумная или нет, женщина замерзнет, если леди Дов Гордон ее не впустит. Люси хотелось, чтобы рядом оказался кто-нибудь еще, кого она могла бы попросить о помощи, однако она была одна. Нет, нельзя позволить женщине умереть. Совесть пульсировала внутри, словно открытая рана. Поколебавшись еще мгновение, леди Дов Гордон толкнула дверь, Ее, как выяснилось, нисколько не заклинило и шагнула на палубу. Но куда же пропала женщина? Ее нигде не было. Леди Давгордон посмотрела налево, потом направо, хоть в темноте было плохо видно. Дыхание вырвалось призрачно белым шлейфом. Вдруг чья-то рука зажала ей рот. Люси испуганно дернулась, но вторая рука впилась ей выше локтя. Тише! шепнул ей на ухо мужчина не двигайтесь вы ее спугнете это был мистер Стэт, тот странный старик оккультист люси кивнула и он убрал руку от ее рта его ладонь была покрыта чернильными пятнами будто он часами что то строчил вы тоже ее видите это дух люси поняла что ее трясет ба исчезла Он казался озадаченным и расстроенным, даже печальным. Люси оглянулась, но вокруг нее не было ничего, кроме темноты, порывистого ветра, ночи, окутавшей их огромный корабль и крошечных точек звезд в небе высоко над всем этим, мерцающих и холодных. Вода была пеной вокруг ее головы, водоворотом пузырьков, несущихся и струящихся повсюду. Вода бросала во все стороны. Вода никогда не стояла на месте, никогда не дремала, никогда не насыщалась. Вода всегда неслась куда-то и везде. С водой пришли голоса, разнесшиеся далеко-далеко. «Ты не понимаешь, дорогая, он потерял бизнес». Он говорит, что его выгнали эти жуткие типы из Standard Oil. Ты что, не слышала об этом? Во всех газетах писали. Она ушла и забеременела. Разрушила себе жизнь. И ради чего? Любому ясно, его намерения не были благородны. Не знаю, что мы будем делать, если однажды узнают соседи. По его словам, в Америке его ждут лучшие перспективы, а здесь никакой работы. Он пошлет за нами, когда устроится. Нет, мне это не нравится, но что я могу поделать?» Пузырьки коснулись ее щек, приподняли волосы, понесли их длинные, черные, струящиеся, как водоросли во время прилива. Она отвернулась, словно еще могла их слышать. От голосов никогда не сбежать. «Я не хочу провести всю жизнь в горничных». «Ты обманываешься, если считаешь, что так будет лучше». Похоже, они так ничему и не научились, так и не изменились. Их нельзя спасти от самих себя. Лучшее, на что можно надеяться — спасти горстку юных, жаждущих, невинных.